Пока все шло как по писаному, но все равно следует поторопиться. «Посмотрите, они все-таки поставили знамя черт знает как», сказал с а в и н и н изобразив на лице нешуточную озабоченность. «А вот-вот упадет чего доброго». Обердорф заторопился к свернутому флагу, а Сабинин повернулся и, стараясь не спешить, направился к пансионату. В подвале кипит работа. Все на занятиях, помешать может только горничная, но она в это время никогда вроде бы не убирала в номерах. На цыпочках, сбежав на второй этаж, он подошел прямиком к двери комнаты Кудияра, а воровски, й оглядевшись, сунул замочную скважину одну из трех стальных штучек, висевших у него на кольце, тихонечко, затаив дыхание, повернул влево, вправо. «Не идет, зараза, хоть ты тресни!» «Застревает!» Силой действовать нельзя, еще застрянет. Он попробовал вторую отмычку. Сердце колотилось, стук крови в висках казался чьими-то чужими шагами. В любую минуту в коридоре может появиться непрошенный свидетель. Мало ли кого черт принесет. Получилось. Хорошо смазанный замок тихо щелкнул, а язычок вышел из гнезда. Сабинин нажал на ручку, проскользнул внутрь, прикрыл за собой дверь и запер. Точно так же на два оборота. Быстро огляделся с порога, привыкая к расположению мебели. Так, вот он, стол. Замок верхнего ящика был гораздо проще дверного, и потому быстро поддался т р е т ь е й с а м о й простой отмычки, напоминавший скорее крючок для снятия обуви. Обеими руками Сабинин выдвинул его на всю длину, чутко прислушиваясь, не прозвучат ли шаги в коридоре. «Черт побери!» Толстая дубовая дверь почти не пропускает звуков, можно и вляпаться. А впрочем, кто сунется в номер к у д е р а в его отсутствие? Маловероятно, что сыщется второй авантюрист. Справа лежала фотографическая карточка Нади, та самая, что ему уже показывал к у д е р Сабинин иронично покривил губы. Положительно, господин главный бомбист до сих пор, говоря высоким штилем, не излечился полностью от давней страсти. Некогда было поддаваться посторонним эмоциям. Запомнив, в какой последовательности лежат бумаги, с а в и н и н осторожно выложил всю стопку на стол. Принялся их вырошить. «Счет от п о р т н о г о Ну, это неинтересно. Парочка социал-демократических брошюрок». Письмо, подписанное неким Тулиным Карповым, речь идет о каких-то пустяках, хотя это, возможно, шифр. Все равно неинтересно сейчас. Есть, по-видимому, закон, требующий от революции продвинуться дальше, чем она может осилить, для закрепления менее значительных преобразований. Примечание. Цитата из письма Ленина Адаратскому. Короче говоря, в драку мы в я ж е м с я а там видно будет. Вот они, знакомые открытки от Джона Грейтона. Так, вот этих он не видел. И ничего удивительного. Судя по датам, на почтовых штемпелях они отправлены и получены еще до его появления здесь. Лиссабон, французский Брест. Ну, Но... а эти сам забирал Обердорфа. Неужели правильно догадался? И португальский Лиссабон, и французский Брест весьма даже гармонируют с общей тенденцией ж е л е з н о д о р о ж н ы е билеты на одну персону до Данцига через Краков. Судя по датам, ими еще только предстоит воспользоваться. И к ним никелированной скрепочкой приколот телеграфный бланк. Данным подтверждается, что за господином Лабрешоном зарезервирован билет на экспресс Померания до города Кайзербурга. Билет данный господин соблаговолит получить в Данциге. Лабрешон? Поистине интересная интрига завязывается. В случайное совпадение имен что-то плохо верится, поскольку против этого Сабинин замер, Его моментально бросило в пот. В замке скрижетнул ключ, вставленный уверенной рукой. Нельзя было терять ни секунды. Он лихорадочно у л о ж и л бумаги в прежнем порядке, задвинул ящик стола, моля Бога в душе, чтобы тот не скрипнул, кинулся в сторону, упал на пол и проворно заполз под свисавшее до самого пола белоснежное покрывало,